От этой мысли она почувствовала себя лучше, как от решения покончить с какой-то дурной привычкой, бросить курить или выпивать за ленчем. И выходя из душа она уже напевала. три Бил не подверг ее пытки, сомнения и тревоги. Он не опоздал. Рози пододвинула один из кухонных стульев к окну, так, что можно было следить за его приездом, Сделала это в четверть восьмого